Бедняжка Питтипет совсем расстроится, решила Скарлет, если она сойдет вниз румяная и цветущая. Скарлет взяла вместо этого флакон, набрала в рот побольше одеколона, тщательно прополоскала рот и сплюнула в сливное ведро. Шурша юбками, она спустилась вниз, а те двое так и продолжали стоять в холле, ибо Скарлет до того расстроила Питтипет, что старушка даже не предложила Ретту присесть.